Глава 55. Телефонный звонок застал полковника Григорьева на въезде в Подмосковные Люберцы. Обезвреженная на митинге террористка оказалась больной женщиной со сдвинутой психикой. Полковнику потребовалась недюжинная выдержка, чтобы из словесного потока о загубленном сыне выудить крупицы ценной информации. Взрывным устройством обиженную на весь свет женщину снабдила школьная учительница сына по имени Фатима. Как только прозвучало знакомое имя и слово «учительница», расследование пошло в новом темпе. Оперативники выяснили, что учительницу зовут Фатима Шарипова. Уже получена ее фотография. Проверка по базам данных показала, что живет она под чужой фамилией. Были установлены место жительства Шариповой, марка и номер автомобиля, которым она владеет. Сейчас Олег Александрович ехал по адресу неуловимой террористки Фатимы. Туда же параллельно выдвинулся спецназ. «Слушаю». Григорьев, не глядя, схватил трубку. В последние полчаса он получал отчеты из подразделений, задействованных на вокзалах, в аэропортах и на магистралях, ведущих из мегаполиса. Однако на этот раз звонил другой человек. Полковник посмотрел на дисплей. Номер Дины Кузнецовой, а говорит Михаил Давыдов. Неразлучная парочка. Давыдов говорил взволнованно и сумбурно. «Олег Александрович, за взрывом на митинге стоит женщина». «Мы взяли ее, ты что, забыл? Это другая женщина. Умная, хитрая. Она все рассчитала. Она знала, что будет взрыв». «Давыдов, ты что-нибудь конкретное можешь сказать? Ее зовут Никас». «Никас? Это скорее мужское имя. Впрочем, у нее много имен. Вы о ней уже знаете?» «Лучше скажи, что знаешь ты. Она хотела создать панику в стране, чтобы инвесторы стали выводить деньги. Это называется дестабилизацией». Каждый громкий террористический акт преследует эту цель. Что-нибудь еще? Давыдов замялся. Григорьев увидел, что водитель сворачивает к жилому дому и поторопил собеседника. Ну, не томи. Да, собственно, все. У меня нет времени, прервал разговор Григорьев. Машина остановилась в темном дворе. Олег Александрович вышел, к нему подбежал командир спецназа. Товарищ полковник, квартира на втором этаже, судя по всему, хозяйка дома. На кухне горит свет. Окно зашторено. Ее автомобиль обнаружен на парковке. «Неужели повезло?» Позволил себе легкую радость Григорьев. Азарт охотника отозвался нервным холодком между лопатками. «Фатима рассчитывает на невменяемость своей знакомой или ей просто надоело бегать. Такое бывает». «Противоположную сторону дома контролируйте», напомнил полковник. «Так точно, выше и ниже по лестнице наши люди. Птичка в клетке. Что прикажете?» «Будем брать!» «Слушаюсь!» Командир спецназа проворковал команду в рацию, и группа бойцов в защитной амуниции бесшумно ринулась в подъезд. За столом на кухне сидела женщина. Ее голова безвольно покоилась на скрещенных руках на столе. Глаза были прикрыты. Из открытых конфорок газовой плиты струился газ. Он заполнял квартиру почти час. Женщина не обращала на опасность внимания. Она выглядела безмерно уставшей от жизни. Снаружи к двери квартиры подкрался спецназовец, вдавил пластичную взрывчатку в замок и воткнул детонатор, от которого тянулся тонкий провод. Боец спустился на несколько ступенек и прижался к стене. Рядом стояли его товарищи с оружием наготове. «Три, два, один», — прошептал боец со встроенным в шлем микрофонов и замкнул контакты. Глухо бухнуло, замок рассыпался, огненные осколки влетели в квартиру, и группа спецназовцев рванулась к двери. В ту же секунду яркая вспышка озарила двор. Десятки окон плюнули стеклянным дождем колючих осколков. Григорьев, наблюдавший со стороны, инстинктивно прикрылся руками и посмотрел вверх. Из квартиры на втором этаже вырывался огненный смерч. Огонь заметили многие, в том числе старушка интеллигентного вида, дышавшая воздухом на скамейке в соседнем дворе. Она поблагодарила Всевышнего и не спеша пошла к остановке автобусов на Рязань. На ее лице светилось умиротворение от хорошо проделанной работы. Экстренный план себя оправдал. Она не зря заглянула на Курский вокзал и перехватила у местных пенсионерок клиентку, желающую арендовать комнату на короткий срок. Странным образом ее выбор пал на женщину, внешне напоминающую ее саму. Теперь ФСБшники найдут обгоревшее женское тело сорока пяти лет и успокоятся. С этого момента прежняя Фатима умерла. Как для чужих, так и для своих.